Десятое сентября, Пятигорск. Ничего не делал, болтал с Машей, делал планы о жизни всем вместе в Москве. Лени сознание Лени страшно мучают меня. Завтра буду работать, хоть гадость, но только чтобы быть довольным собой, а то жизнь с постоянным раскаянием мука. Одиннадцатое сентября. Валерьян и Маша уехали. Я писал утром и вечером, но мало, не могу одолеть Лени. Придумал в присес написать по главе и не вставать, не окончив. Спал долго после обеда, теперь часа четыре. 12 сентября. Встал поздно, окончил историю Карла Ивановича до обеда. После обеда шлялся, был в церкви, где испытал весьма тяжелые чувства. Потом на бульваре ходил с Клунниковым и увел его с собой. Целый вечер пропал. «Завтра утром пойду в парк». Обдумаю главу беглеца, напишу ее до обеда, после обеда полежу и обдумаю главу отрочества, непременно. 13 сентября. Утром была страшная тоска, потом пришла мысль записок маркера. Удивительно хорошо. Писал, ходил смотреть собрание и опять писал записки маркера. Мне кажется, что теперь только я пишу по вдохновению, от этого хорошо». 14 сентября. Окончил начерный вечером, написал Лис Набило. Пишу с таким увлечением, что мне тяжело даже, сердце замирает. С трепетом берусь за тетрадь. Завтра приедут Валериан и Маша. 18-19 сентября. Ничего не делал. Нынче начал было писать, но лень одолела. Вечером был у Смышляева и писал стихи. Комментарий 19 -й. Юмор может быть только в том случае, когда человек убежден, что недосказанные и странно сказанные мысли его будут поняты. Он зависит от расположения еще более от слушателей, или от инстинктивного мнения о слушателях. Комментарий 19. Стихи неизвестны. Конец комментария. Страница 93. 28 сентября. Двадцать седьмого, двадцать восьмого ничего не делал. Не пишется. Перечитывал свой роман Валерьяну. Решительно все надо изменить, но самая мысль всегда останется необыкновенной. Вечером вздумал писать стихи и не пишу. Валерьян притворялся, что у него зубы болят. Или дурно переносил боль. Начинаю подумывать о турецком походе. Напрасно. Надо быть последовательным, в особенности в том благородном, прекрасном намерении, которое я принял, то есть быть довольным настоящим. 29 сентября. Утром написал главу отречества «Хорошо». После обеда ездил верхом Вильхом с шести до восьми часов. Был у Аксиньи. Она хороша, но не так нравится мне, как прежде. Предлагал ей взять ее, она, кажется, согласится». В смерть бабушки придумал характерную черту религиозности и вместе непрощение непрощения обид. Комментарий 20 Двадцать 23 -й глава Отрочества. Конец. Комментария. 1 октября. 30 первого 1 -го октября. Вчера и нынче написал по главе, но не тщательно. Вчера поссорился с Машей и намерен написать ей откровенное письмо. 2 октября писал главу отрочества, встал в 5 часов. Все отрочество представляется мне в новом свете, я хочу заново переделать его. Валерьяны Маша едут, хочу писать письмо князю Андрею Ивановичу и Сергею Дмитриевичу. 3 октября. Нынче третьего ничего не делал, приехал Арслан Хан. 6 октября. 4, 5, 6. Пришла мысль о переводе, комментарий 21 писал письма и докладную записку, провожал Валерьяна и Машу, ужасно грустно, постараюсь завтра прогнать эту грусть деятельностью. Комментарий двадцать первый. Очерки Бенджамина Дизраэли, литературный характер или история гения, заимствованная из его собственных чувств и признаний, Из жизни выдающихся людей. Современник номера с 5 по 11 за 1853 год. Конец комментарий. 7 октября. Утро. Ходил к принцу, который опять наговорил мне неприятностей, которые часа на 4 расстроили меня. За обедом читал Профессион де Фуи и вспомнил единственное средство быть счастливым. После обеда начал было писать девичью, но так неаккуратно, что бросил. Нужно пересматривать сначала. Был у Дроздовых, ездил с ними верхом и провел вечер. 13 октября. Старогладковская. Был на охоте, написал письма Маслову и Барашкину. Убил двух фазанов. Читал нынче литературную характеристику гения. И это сочинение разбудило во мне уверенность в том, что я замечательным по способностям человек. Ирвения к труду. Комментарий двадцать второй. С нынешнего дня примусь. Утро писать отрочество. и беглец после обеда и вечером. Мысли о счастье. Комментарий двадцать второй. То есть о переводе в Дунайскую армию. Конец комментария. Страница девяносто четвертая четырнадцатое октября. Ничего не делал того, что предположил, оленился, читал, написал четверть листа девичьей. Хочу принять за правило, начав одно дело, не позволять себе заниматься ничем другим. А для того, чтобы не пропадали мысли, которые будут приходить, записывать их аккуратно в книгу следующим подразделением: Первое правило, второе познание, третье наблюдение. Нынче, например, наблюдение над пением епишкой. Познание о миссиях в Осетии, Северной и Грузии, и правила, не позволять себе ничем отвлекаться до окончания начатого труда. 15 октября. Утром писал мало, читал Головнина с удовольствием, обедал, играл в карты, чем потерял часа три времени, докончил девичью, ужинал, написал длинное письмо Николеньке и несколько наблюдений, правил и сведений. 16 октября. Встал рано, читал Головнина, Писал университет Володи, который и кончил. Обедал у Алексеева, читал главнина, писал. Играл в преферанс после ужина и слишком торопливо написал наблюдения, сведения, мысли и правила. 18 октября встал поздно. Был Аиб, Варирьянов и Епишко. Написал пол листа. после обеда написал еще главу. Весь вечер играл в карты. Это скверная привычка. 19 октября. Записал наблюдения, сведения, мысли и правила. Ходил с Громаном в сады, убил зайца. Обедал один с Громаном, написал главу отрочества. Ужинал. Дописал нынешнего дня сведения, наблюдения, мысли и правила, и ложусь. Благодаря Богу я доволен собой, но странное я испытываю чувство беспокойства, когда я бываю внешне и внутренне спокоен, как будто кто-то говорит мне. «Вот ты хорош теперь» а никто, кроме тебя, этого не знает. 20 октября. Арслан Хан, приехав во время обеда, остановился у меня и тем помешал мне заниматься вчера. До обеда читал превосходный роман Самуэля Варена. После обеда спал, а проснувшись, переправил и то плохо одну главу до ужина. После ужина прочел «Инвалиды» и часа два по «Атласу» занимался географией. Кажется, война будет. Алексеев сказал мне, что пехотных юнкеров уже потребовали к экзамену. Говорят, что у Шамиля 40 тысяч в сборе, и он собирается напасть на князя Воронцова. Страница 95. 22 октября. Встал поздно, до обеда писал немного. После обеда был у Громана, к которому приехал офицер Самурского полка, и рассказывал много занимательного о деле в закаталах. Писал потом, несмотря на присутствие мальчишек, и после ужина играл в карты. Утрочество опротивило мне до последней степени. Завтра, надеюсь, кончить. Идея писать по разным книгам свои мысли, наблюдения и правила весьма странная. Гораздо лучше писать все в дневнике, который стараться вести регулярно и чисто, так, чтобы он составлял для меня литературный труд, а для других мог составить приятное чтение. В конце каждого месяца, пересматривая его, я могу выбирать и разносить из него все, что найдется замечательного. Для легкости же на отдельном листе буду составлять краткое оглавление каждого дня. 23 октября. Проснулся я нынче очень поздно и с тем недовольным расположением духа. Дурное расположение духа и беспокойство помешали мне заниматься. Я прочел Наденьку, повесть Жуковой, комментарий 23. Прежде мне довольно было знать, что автор повести женщина, чтобы не читать ее. От того, что ничего не может быть смешнее взгляда женщины на жизнь мужчины, которую они часто берутся описывать. Напротив же, в сфере женской автор женщины имеет огромное преимущество перед нами. Наденька очень хорошо обстановлена, но лицо ее самое слишком легко и неопределенно набросано. Видно, что автора не руководила одна мысль. Я берусь за свою тетрадь отрочества с каким-то безнадежным отвращением, как работник принужденный трудиться над вещью, которая, по его мнению, бесполезна и никуда не годна. Работа идет неаккуратно, вяло и лениво. Докончив последнюю главу, нужно будет пересмотреть все сначала и сделать отметки и начерно на окончательные перемены. Переменять придется много. Характер «я» – вял. Действие растянуто и слишком последовательно во времени, а не последовательно в мысли. Например, прием в середине действия описывать для ясности и выпуклости рассказа «Прошедшие события» с моим разделением глав совсем упущен. Во все время обеда и после я не мог, да и не находил надобности преодолеть апатическую тоску, которая овладела мною. Докончив Наденьку, я снова сел за отвратительное отрочество, но Ильяс помешал мне. Так что я, не желая прогнать его и терять время даром, пошел на охоту. Опять поработал над отрочеством. Кое-как дописал одну главу и пошел ужинать, а после играл в карты. Страница 96. шестая. С охоты, подходя к дому с северной стороны, я полюбовался видом серых гор из-за камышовых крыш, домов и черной тесовой увенчанной крестом крыши часовни. Два круто разговаривали на площади, и один из них, в то время как хотел слегка засмеяться шутки своего товарища, Издал звук, вроде кашля или перхоты, что часто бывает с людьми, ведущими неправильный образ жизни. Довольствоваться настоящим. Это правило, прочитанное мною нынче, чрезвычайно поразило меня. Я живо припомнил все случаи в моей жизни, в которые я не следовал ему, и очень удивительно показалось, что я не следовал ему. Например, в ближайшем ко мне по времени случае в моей службе я хотел быть юнкером-графом, богачом, связями, замечательным человеком, тогда как самое полезное и удобное для меня было бы быть юнкером-солдатом. Как много интересного я тогда мог бы узнать в это время и как много неприятного избежал. Но тогда положение мое было ближе ко мне, поэтому-то я не так ясно видел его. Затронутые страсти, гордость, тщеславие, лень давали другой вид положению и подсказывали уму другие размышления. Верь рассудку только тогда, когда убедишься, что никакая страсть не говорит в тебе. В бесстрастном состоянии рассудок руководит человеком, но когда страсти обладают им, они руководят и его разумом, придавая только больше пагубной смелости в дурных поступках. Комментарий 23-й, опубликован в «Современнике» номер 8 за 1853 год. Конец комментария. 24 октября. Встал раньше вчерашнего и сел писать последнюю главу. Мыслей набралось много, но какое-то непреодолимое отвращение помешало мне окончить ее. Как во всей жизни, так и в сочинении «Прошедшее обуславливает будущее». Запущенное сочинение трудно продолжать с увлечением, и, следовательно, хорошо. Обдумывал перемены в отречестве, но не сделал никаких. Надо на легкую руку набросать заметки и просто начать переписывать снова. До обеда читал критику описания войны 1799 года России с Францией, а после обеда без всякой охоты пошел стрелять в цель с Громаном. Комментарий 24 четвертый. Прекрасная погода соблазнила меня, и я пошел на охоту, на которую бил зайца и пробегал за отщекалой до поздней ночи. После ужина играл в карты до 12 часов. Как легко делаются дурные привычки. Я уж привык играть после ужина. Читая сочинения, в особенности чисто литературные, главный интерес составляет характер автора, выражающийся в сочинении. Но бывают и такие сочинения, в которых автор аффектирует свой взгляд или несколько раз изменяет его. Самые приятные суть те, в которых автор как будто старается скрыть свой личный взгляд и вместе с тем остается постоянно верен ему везде, где он обнаруживается. Самые же бесцветные те, в которых взгляд изменяется так часто, что совершенно теряется. Комментарий 24. 24. Рецензия Карцева на 4 и 5 тома труда Милютина «История войны России с Францией в царствовании императора Павла I в 1799 году». Смотри, современник номер 6 за 1853 год. Конец комментария. Страница 97 25 октября. С утра пересмотрел «Отрочество» и решился переписывать его снова и насчет изменений, перемещений и прибавлений, которые нужно в нем сделать. Часов в десять пошел на охоту и проходил до ночи. Читал новый, весьма плохой современник, ужинал и теперь ложусь спать. Нынче целый день был для меня моральным отдыхом, необходимость которого так часто бессознательно сознаешь в себе. Я начинаю жалеть, что слишком поспешно послал записки маркера. По содержанию едва ли я много бы нашел изменить или прибавить в них, но форма не совсем тщательно отделана. 26 октября. Встал не рано и сломатой усталости во всех членах. С утра работал порядочно над перепиской и приведением в порядок отречества, но скоро позвали обедать, а после обеда, почитав немного и посидев с Алексеевым, который приходил ко мне, сделал очень мало. Описание борьбы добра со злом в человеке, покушающемся или только что сделавшем дурной поступок, всегда казалось мне неестественным. Зло делается легко и незаметно, и только гораздо после человек ужасается и удивляется тому, что он сделал. Простой народ так много выше нас стоит своей исполненной трудов и лишений жизнью, что как-то нехорошо нашему брату искать и описывать в нем дурное. Оно есть в нем, но лучше бы говорить про него, как про мертвого, одно хорошее. Это достоинство Тургенева и недостаток Григоровича и его рыбаков. Кого могут занять пороки этого жалкого и достойного класса? В нем больше доброго, чем дурного, поэтому естественнее и благороднее искать причины первого, чем второго. В старину я думал, что, взяв себе за правило быть основательным и аккуратным в своих занятиях, я могу следовать ему. Потом часто повторяемые и никогда в точности не исполняемые такие правила начали убеждать меня в том, что они бесполезны. Теперь же я убеждаюсь, что эти припадки, постоянно ослабевающие и снова возобновляющиеся, составляют нормальное состояние периодической к самому себе внимательности. Надо привыкать всегда и во всем писать четко и ясно, а то часто бессознательная неясность или неверность мысли скрадываешь от самого себя неестественными оборотами, помарушками и размахами. Страница 98. 28, 29, 30 октября, 31 октября и 1 ноября. Хасаф Юрт. 28 и 29. 29. Провел в том сознательном тяжелом бездействии, которое происходит от постоянно занимающей неприятной мысли. Ходил 29-го целый день на охоте, болтал с епишкой, играл в карты и читал биографию Шиллера, написанную его свояченицей. Комментарий 25 пятый. Чрезвычайно заметен в ней поверхностный взгляд на великого человека, сентиментальной женщины и лица слишком близкого поэту поэту, находящегося под влиянием мелочных домашних недостатков, утратившего должное уважение к поэту. Комментарий 25. -й. Книга Каролины Вольцоген. Шиллер и его переписка с друзьями. Современник. Номера 8, 9, 10, 12 за 1853 год. Конец комментария. 31 октября. Я читал «Капитанскую дочку» и, увы, Должен сознаться, что теперь уже проза Пушкина стара, не слогом, но манерой изложения. Теперь справедливый в новом направлении интерес подробностей чувства заменяет интерес самых событий. Повести Пушкина голой как то. Вот мысли, которые приходили мне в эти четыре дня и которые я успел отметить для памяти в маленькой книжке. Невозможно следовать определениям разумной воли только вследствие ее выражения. Необходимо употреблять хитрости против своих страстей. Добро приятно делать для каждого, но страсти часто заставляют нас видеть его в превратном свете. А рассудок, действуя непосредственно, бессилен против страсти. Он должен стараться действовать одной на другую. В этом заключается мудрость. Шиллер совершенно справедливо находил, что никакой гений не может развиться в одиночестве, что внешнее возбуждение хорошая книга разговор подвигают больше в размышлении, чем году уединенного труда. Мысль должна рождаться в обществе, а обработка и выражение ее происходит в уединении. Одна из главных причин ошибок нашего богатого класса состоит в том, что мы не скоро привыкаем к мысли, что мы большие. Вся наша жизнь до 25, иногда и больше лет, противоречит этой мысли. Совершенно наоборот того, что бывает в крестьянском классе, где... 15 лет малый женится и становится полным хозяином. Меня часто поражала эта самостоятельность и уверенность крестьянского парня, который, будь он умнейшим мальчиком, в нашем классе был бы нулем. Страница 99. Странно, что все мы таим, что одно из главных пружин нашей жизни – деньги. Как будто это стыдно. Возьмите романы, биографии, повести – Везде стараются обойти денежные вопросы, тогда как в них главный интерес, ежели не главный, то самый постоянный, жизни, и лучше всего выражается характер человека. Есть разряд милых, благородных, хотя большей частью несчастных в жизни и неуважаемых, которые как будто живут только для того, чтобы выжидать случая пожертвовать собой для другого или для чести, и которые живут только с той поры, с которой начинается это пожертвование. Часто случалось мне удивляться и завидовать основательному и точному взгляду людей, читавших мало. Всякое оконченное начерно сочинение пересматривать, вымарывая все лишнее и не прибавляя ничего. Это первый процесс. Читая рассказ какой-либо английской барыни, меня поразила непринужденность ее приемов, которые у меня нет, и для приобретения которой мне надо трудиться и замечать. Бывают лица, к числу которых принадлежит и мое, и каким я хочу вырастить героя романа «Русского помещика», которые чувствуют, что они должны казаться гордыми, и чем более стараются выказать на своем лице выражение равнодушия, тем более кажутся надменными. Часто в сочинении меня останавливают рутинные, не совсем правильные основательные и поэтические способы выражения, но привычка встречать их, Часто заставляет писать их. Эти-то необдуманные, обычные приемы в авторе, недостаток которых чувствуешь, но прощаешься от частого употребления для потомства будут служить доказательством дурного вкуса. Мириться с этими приемами значит идти за веком, исправлять их, значит идти вперед его.